перелом в войне и вывод советских войск. Если с 1980 по 1984 год я в Афганистане бывал от случая к случаю, то с начала 1985 года стал здесь уже своим человеком и было официально объявлено, что я являюсь руководителем представительства Министерства обороны СССР, начальником оперативной группы Министерства обороны. Другими словами, принял наследство от маршала Советского Союза С.Л. Соколова и генерал армии С.Ф. Охрамеева. Сергей Леонидович руководил здесь оперативной группой до осени 1984 года, а Сергей Федорович несколько меньше до 1983 года. Его функции на один год были возложены на генерал полковника В.А. Миремского. Конечно, за этот период С 1980 по 1984 год сделано было многое. Создана солидная инфраструктура для 100-тысячной армии. Войска обжили свои военные городки, аэродромы и другие объекты. Наша армия имела хорошие арсеналы, склады, базы, в том числе хорошую госпитальную базу. В первую очередь для полевой хирургии и борьбы с инфекционными заболеваниями, особенно с гепатитом и малярией. Имелась надежная система управления. Штабы и вообще все органы управления были обустроены. Разведка всех видов пустила глубокие корни. Но самым главным были два фактора. Первый. 40 армия приобрела значительный боевой опыт. И на этой базе была создана система подготовки и ведения боевых действий, боевого дежурства и поддержания постоянной боевой готовности. Второй фактор. Это вооруженные силы Афганистана. К 1985 году они уже полностью определились не только по численности и структуре, но и по методам их подготовки и применения. Кстати, вооруженные силы ДРА, в отличие от других стран, в частности Советского Союза, США и так далее, входили армия, включая ВВС, МВД со своими войсками Цорандой и МГБ со своими органами. Таким образом, главные параметры жизни и боевой деятельности нашей 40 армии вооруженных сил Афганистана были определены и утвердились, были налажены системы обеспечения. Естественно, все это требовало совершенствования. Это объективное требование касалось и быта войск, и системы материального и особенно медицинского обеспечения. Но главным было совершенствование методов подготовки и ведения боевых действий, в чем себя особенно проявили генералы Родионов. Дубынин, Громов, Кондратьев, Сергеев, Пищев, Кот. Последний был командующим ВВС сороковой армии. Многое в этой области сделали такие командиры дивизии, как Каспирович, Учкин, Исаев. Позже попал в автомобильную катастрофу. Как странно, в Афганистане выжил, а на родине в мирное время погиб. Миронов, Барынкин, Слюсарь, Андреев. Итогом всей этой плодотворной работы стало проведение в Афганистане в период с 1985 по 1989 год нескольких особо важных операций Кунгар, Кандагар, Хост и другие. На мой взгляд, они стали ключевыми, так как оказали решающее влияние на принципиальные изменения военно-политической обстановки в ряде провинций и в стране в целом. В то же время оздоровлению политической обстановки в Афганистане способствовало избранию в мае 1986 года Наджибулы на пост генерального секретаря ЦК НДПА вместо Кармаля. Конечно, было много сторонников, но были и противники его назначения. Альтернативной фигурой называли полковника Сарвари, в свое время руководил МГБ, который для военного положения Афганистана и по другим качествам якобы больше подходил на роль лидера. Но в 1981 году Кармаль отправил его послом в Монгольскую Народную Республику, тем самым избавился от возможного конкурента. Учитывая длительное отсутствие Сарвари в стране, большинство предпочло на посту лидера Наджибулу, точнее согласилось с советским предложением, несмотря на его якобы слабые стороны. Из аристократической семьи, женат на внучке короля, не имеет военного образования, врач, не так близок к Советскому Союзу, как многие из руководителей, которые или учились в нашей стране, или часто бывали там по делам службы. Считалось, что он будет далек от нужд народа. Но жизнь показала, что все претензии, предъявлявшиеся на джибуле отпали сами собой. Он оказался настоящим патриотом и прекрасным государственным деятелем. Но Джабула по природе был масштабным и талантливым человеком, поэтому впитывал в себя все необходимое с первого захода. Вот почему он приглянулся и всем нам. В то же время я понимал, что с приходом на Джабулы нужен был поступок, который бы поднял авторитет и Советского Союза, и Афганистана. Надо было обозначить новую политику. Этим шагом мог стать вывод войск, хотя бы в незначительном составе, допустим 10-12% от имеющейся численности. Переговорив предварительно об этом с Виктором Петровичем Полиничко, я вместе с последним прозондировал настроение Наджибулы, как он посмотрит на то, что мы выведем несколько боевых полков из Афганистана в Советский Союз. При этом было сказано, что с его Наджибулы приходом к руководству страной внутренняя и внешняя политика должна быть изменена коренным образом, в частности в области стабилизации ситуации. Особенно горячо и аргументированно его убеждал, конечно, Полиничко. Наджибула колебался недолго. Мало того, что согласился с нашим предложением, он заглянул еще дальше и, полностью разгадав наш замысел, сказал «Вывод советских войск будет полностью соответствовать интересам и Афганистана, и Советского Союза». Афганистан продемонстрирует свою готовность мирным путем разрешить все проблемы с оппозицией. А СССР еще раз докажет миру, что никаких захватнических целей он не преследует, как это ему приписывают, и что он готов вывести войска так же, как и вводил». Это было прекрасно. Джабула дословно высказал наши мысли. На следующий день после обсуждения этого вопроса у себя в оперативной группе, а также с командующим 40 армией и главным военным советником, мы пришли к выводу, что выводить советские части надо там, где достаточно сильны афганские войска или наших войск в избытке. Из 5 мотострелковой дивизии через Герат-Накушку можно вывести мотострелковый, танковый и зенитно-артиллерийский полки, Из 201-й мотострелковой дивизии через Кундус на Термес – мотострелковый и зенитно-артиллерийский полки. Из 108-й мотострелковой дивизии из Кабула на Термес можно отправить один зенитно-артиллерийский полк. Если учесть, что с этими боевыми частями мы рассчитывали отправить множество различных других подразделений, то в целом набиралось до 12 тысяч человек. Такой состав был доложен Генеральному штабу Вооруженных сил СССР. Это, конечно, выглядело уже солидно. Получив от начальника генштаба добро, я с оперативной группой Министерства обороны развернул кипучую деятельность по подготовке конкретных войск к выводу. В числе других мероприятий предусматривалось провести операции по разгону непримиримых банд, расположенных вдоль маршрутов, по которым пойдут войска. А с бандами, настроенными не особенно агрессивно, проводились соответствующие переговоры по принципу «Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь – спуску не дадим». Однако партнеры были весьма коварны. Руководство оппозиции, так называемый Альянс Семи, семь главарей основных оппозиционных партий и в первую очередь ярый фундаменталист Гульбиддин Хикматиар, прослышав о предстоящем выводе наших войск, объявил, что они устроят русским кровавую баню, подразумевая под русскими все наши войска. При этом они потребовали от банд, чтобы они ни одного нашего солдата и офицера не выпустили живыми. Ведя агентурную разведку с целью установления истинных планов мятежников и используя при этом данные не только наших военных разведывательных органов, но и таких же органов КГБ СССР, я пришел к выводу, что нападения банд не исключены, поэтому предпринял следующие меры. Начало вывода войск условно мы назначили на конец августа 1986 года, затем определили конкретную дату и время начала движения главной колонны на каждом маршруте. Все это сразу же становится известно всей стране. В средствах массовой информации Афганистана изо дня в день разъясняются народу цели и задачи советского контингента в период его пребывания в Афганистане. Это стабилизация обстановки, а также причины вывода наших войск, стремления советского руководства и военного командования разрешить афганскую проблему политическим путем и показать это мировой общественности. Одновременно с этим в наиболее опасных районах, где предполагалось возможное нападение банд-мятежников, 15-20 километрах от этих участков, сосредотачивались артиллерийские, в основном реактивная артиллерия, части, готовые по команде занять поблизости огневые позиции и открыть огонь на поражение по объявившимся душманам. Кроме того, самолеты-разведчики на значительной высоте, чтобы не спугнуть мятежников, делали съемку, а также вели визуальную разведку полосы местности в 10-15 километрах справа и слева от дороги. В день вывода представители местной афганской власти и общественности прибыли в соответствующие наши полки для участия в церемонии прощания. Однако в связи с тем, что буквально в нескольких километрах от магистрали, где должны были проходить наши части, были обнаружены, как и следовало ожидать, большие скопления банд мятежников, готовых выдвинуться и массированным огнем взять в свинцовые клещи наши колонны, войскам была дана команда «Отбой». А артиллерийские части, и особенно авиации, получили команду нанести массированные удары по скоплениям душманов. После чего дано разъяснение произошедшему. Первые два часа удары наносились фактически непрерывно. Огневые налеты артиллерии чередовались с бомбоштурмовыми штурмовыми действиями авиации. Затем авиация повторяла свои удары через каждые 2-3 часа, отдельно самолетами и отдельно вертолетами. Остальное время заполнялось методическим огнем артиллерии с отдельными огневыми налетами. На протяжении всего дня велась разведка и уточнялись цели. Через сутки в афганских средствах массовой информации по нашему требованию появились подробные сообщения о том, что несмотря на просьбы и предупреждения советского командования не мешать советским войскам возвращаться на свою родину, не провоцировать боевые действия, во многих местах банды изготовились к нападению на колонны частей 40-й армии, предназначенные для вывода. В таких условиях вместо нормального движения войска вынуждены были вести боевые действия. И все это только по вине главарей Альянса Семи, в ущерб афганскому и советскому народам. В целях избежания больших потерь наших войск, советское командование вынуждено было применить силу против тех, кто мешает мирному процессу в Афганистане. В итоге все подтянутые к магистралям банды были разгромлены. Гулебеддин Хикматиар хотел баню, он ее получил. И мы постарались это разъяснить народу не только во всех средствах массовой информации, но и традиционными каналами, на базарах, через караваны просто через ходаков с кишлаки. Мятежники сорвали вывод войск, и командование вынуждено назначить второй срок вывода – середину сентября 1986 года. При этом оппозиция строго предупреждалась о том, что если кто-то еще раз посмеет перейти к нападению, то последуют наши удары во много крат мощнее предыдущих. Это был военно-политический маневр с целью максимально ослабить наличные силы банд вдоль магистралей, чтобы никакой соблазн не мог бы их толкнуть на развязывание боевых действий. И свой замысел мы воплотили в жизнь. Ко второму нашему выводу войск, фактически тоже эффективному оппозиция опять попыталась подтянуть свои силы к магистралям. Местных банд, судя по докладам агентурной разведки, было очень мало. В основном действовали пришлые, переброшенные из других районов страны и из Пакистана, из центров подготовки маджахедов. И опять, как и в августе, В назначенное время вместо выхода войск на маршруты наша артиллерия и авиация обрушили мощные удары по всем скоплениям банд, готовых напасть на наши колонны. Это был полный провал всех планов оппозиции. Ее формирование понесли тяжелые потери. Но самое главное, это стало широко известно и в Афганистане, и за его пределами, в первую очередь в Пакистане и Иране. Как и в первый раз в средствах массовой информации по всем другим традиционным каналам было объявлено, что советское военное руководство не стало рисковать в условиях, когда оппозиция не сделала для себя выводов из августовских событий и опять вывела на различные участки маршрута несколько своих банд для нападения на колонны советских войск. В связи с этим намечен новый срок для вывода, теперь уже на начало октября. Оставшиеся до этого две недели были посвящены чистке районов, прилегающих к маршрутам вывода войск. Были также подготовлены места для размещения наблюдателей от различных стран за этим процессом. В короткое время здесь выросли не только сооружения типа просторных трибун с шатром, защищающим от палящих лучей солнца, откуда на многие километры вверх и вниз по маршруту видны колонны на марше, но и просторные с кондиционерами палатки для отдыха и получения телеинформации, переговорные пункты, пункты питания, медицинского и санитарно-бытового обслуживания. Наконец, неподалеку были оборудованы вертолетные площадки – с автобусами-пикапами, которые перебрасывали прибывающих гостей от вертолетной площадки к месту наблюдения. Естественно, все это в радиусе 20-30 километров гарантированно охранялось, так же как и аэродромы, куда прибывали гости. Кстати, представители некоторых стран изъявляли желание направить своих посланцев вместе с колонной до государственной границы. При этом высказывалась просьба обеспечить безопасность как самой поездки, так и возвращения обратно. Мы принимали такие просьбы и исполняли их. Наконец, все для вывода войск было готово. Перед моим отлетом в Чернобыль мы условились, что на третий раз при всех условиях войска задерживать не будем. И их вывели практически без потерь. Правда, все проходящие колонны сопровождались до госграницы боевыми вертолетами и самолетами, а на особо опасные участки выдвинули наши войска, которые оставались, и максимальное количество артиллерии. Предварительно оппозиция получила грозное предупреждение. Если кто-то посмеет обстрелять наши колонны, мы ответим ударами максимальной мощности, которые в соответствующем районе сметут все без исключения. Уверен, что это предупреждение, плюс преподанные моджахедам уроки в августе-сентябре, и, наконец, всестороннее обеспечение вывода войск, сопровождение авиацией, блокирование особо опасных участков нашими войсками и тому подобное, сыграли решающую роль. Это был настоящий триумф. Всему миру было блестяще продемонстрировано наше желание и готовность уйти из Афганистана, хоть сегодня. Но предварительно нужен конструктивный диалог, чтобы развязать затянувшийся узел политическим путем. Досадно, конечно, что в свое время наши политики-дипломаты не обставили как следует сам факт ввода войск в Афганистан. А ведь можно и нужно было сделать это. Открыто заявить о своих намерениях, завоевать общественное мнение, а затем действовать. Что в этих действиях может быть секретного? Ведь не нападаем, а оказываем помощь. Возьмите Буша, как мастерский с точки зрения пропаганды в свое время он обставил бурю в пустыне. А ведь он фактически защищал свои личные экономические интересы в Кувейте, свой бизнес. У нас же пребывание наших войск в других странах рассматривают, особенно сейчас, односторонне, только как негатив. А почему? Не потому ли, что отдают дань моде? Или подстраиваются под общую линию наших бывших правителей-предателей, действующих в угоду Западу? Ведь Западу, и особенно США, выгодно внушить мировому сообществу, что любые наши акции за пределами Советского Союза, в том числе на территории сопредельных дружеских нам стран, были порочны, что они якобы несли горе и слезы другим народам. А вот США, которые бомбили мирное население Ирана и Югославии, несли народам этих стран радость и счастье. Считаю, что оценка наших акций за рубежом имеет принципиальный характер – Ведь даже некоторые прогрессивные и уважаемые мной историки иногда до того заблуждаются или завираются, что мне становится их жалко. Один из таких авторов пишет «Вообще с судьбами и жизнями людей за всю историю Советского Союза никогда не считались. Надо бы добавить, а вот когда Советского Союза не стало, то стали считаться. И подтверждением этому является война в Чечне. Их клали на алтарь Отечества, когда было надо и не надо». Ведь на протяжении длительного времени политика внешней безопасности Советского Союза строилась в значительной степени на основе идеологических догм. Именно они выступали критерием правильности при оценке принимаемых тогда решений. Им же были подчинены государственные и национальные интересы страны. Особое внимание уделялось поддержке своих идеологических союзников. И далее автор приводит примеры. Германия 1953 года. Кстати, у Советского Союза никаких потерь, ни физических, ни морально-политических не было. Карибский кризис 1962 года тоже. Венгрия 1956 года. Чехословакия 1968 года. Действительно, в те годы были обострения. Верно и то, что в Венгрии и Чехословакии при подавлении контрреволюционных выступлений были и потери. И кого же нам поддерживать в первую очередь, как не наших друзей и союзников? И разве не идеологические постулаты должны быть в основе всех наших решений по всем проблемам государственных и национальных интересов? Можно подумать, что США действуют по-иному. Ничего подобного. Собственная идеология и интересы у них всегда ставятся во главу угла. США со своими солдатами лезут везде да и сейчас присутствуют во многих странах мира, начиная от стран Западной Европы до Японии и атолла Диего Гарсии в Индийском океане. А вспомните многолетнюю кровавую войну США во Вьетнаме. Несостоятельные упреки в том, что советское руководство вводило войска в другие страны якобы из-за своей безответственности или кровожадности. Когда требовали интересы государства, то и русская армия до семнадцатого года участвовала в различных кампаниях за рубежом, и они отличались от ввода советских войск в Венгрию 1956 года и Чехословакию 1968 года еще большей активностью. Но ими мы гордимся. И это правильно. Во время Семилетней войны 1756-1763 годов, после разгрома прусским королем Фридрихом II французских и австрийских армий, Войска Российской империи, Россия состояла в коалиции с Францией и Австрией, получили приказ наступать. В итоге армия СФ Апраксина разгромила прусаков в районе Гросс-Егерсдорфа и в 1758 году заняла Восточную Пруссию. Армия П.С. Салтыкова в 1759 году в сражении при Кунерсдорфе нанесла поражение прусской армии и вторглась в Померанию. Мало того, корпус этой армии под командованием генерала Захара Григорьевича Чернышева в 1760 году овладел Берлином, о чем, к сожалению, наши историки часто умалчивают. В последующем З.Г. Чернышев стал генерал-фельдмаршалом в нашем современном понимании генералом армии. Эта победа предопределила последующие события. В 1761-62 годах Пруссия полностью потеряла Померанию, Силезию, Саксонию и фактически была на грани полной катастрофы. А дальше на престол в России приходит Петр III. Вместо того чтобы добить врага, он, к всеобщему изумлению и негодованию, внезапно прекратил боевые действия и заключил с Фридрихом II Мирный договор. Вполне вероятно, что на Петра III могла повлиять его родословная – сын Гольштейн готторпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра Великого Анны Петровны. Императрица Елизавета Петровна, тетка Петра III, в свое время объявила его наследником престола. По своему внутреннему содержанию и уму Петр Третий явно не дотягивал до уровня государственного деятеля. Увы, важнее всего для него были придворные развлечения. А его невежество и хамство многих отторгало от него – Обратите внимание на эти черты, уважаемый читатель, и зеркально перенесите их на конец XX века. Закономерно, что пренебрежение всем русским, антинациональная внешняя политика, игнорирование устоявшихся русских обычаев и стремление насадить в армии и в стране русские порядки вызвали рождение оппозиции в лице гвардии, которую возглавила жена царя, будущая императрица Екатерина II. Хотя она по происхождению тоже была немкой, принцесса Софья Фредерико Ангальцерпская, Но чувство ответственности за российское государство у нее было, как у истинного россиянина. Петр III был свергнут с престола, сослан в Ропшу, и там по приказу Екатерины II убит. Встав на престол, она расторгла союз с Пруссией, но по понятным причинам боевых действий против нее не возобновила. Нелюбовь Петра III к России, пренебрежение ее национально-государственными интересами, можно объяснить тем, что все-таки его отец был немец, поэтому, мол, и тяга к прусским порядкам частично объяснима. А вот у наших Горбачевых, Ельцинных, Гайдаров, Черномырдинах, Яковлевых и прочих Чубайсов американской крови в венах вроде нет, а их дух и позиции – проамериканские. Отсюда их продажность, отдача ими нашего народа на заклание в интересах США. Вот когда судьбы и жизни наших людей ничего не стоят. Можно вспомнить другие примеры пребывания наших войск за пределами России, когда они отстаивали интересы державы. Итальянские и швейцарские походы А.В. Суворова в 1799 году. Сражение при реке Требия, у Усан-Готарда и Чертова моста. Поход русской армии в Западную Европу в 1813-1815 годах. Именно тогда парижане впервые увидели у себя русских солдат и офицеров. Именно тогда появились у них кафе и закусочные с названием Бистро. Русские воины просили обслужить их быстро, и так это слово и вошло в обиход у французов и осталось по сей день. Мне довелось видеть эти бистро в Париже в 1990 году, что совсем не удивительно. Удивительно другое. У нас в России, и особенно в Москве, в последнее время получили распространение забегаловки под названием Русское бистро. Всем понятно, что это уродство, но эти бистро остаются на своих местах, рядом, но ниже Макдональдса. Вот так. Наши далекие, но яркие походы, прославлявшие Россию и российское воинство, его оружие, не подпадали и не подпадают под формулу «с судьбами и жизнями людей у нас никогда не считались». И это верно. Я не могу отнести к таковым и наши действия в отношении народов Западной Белоруссии и Западной Украины, а в последующем и народов Прибалтики. Кто бы что ни говорил... Это были освободительные походы. Еще в 1831 году Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Клеветникам России» словно стальным мечом вырубил каждое слово в адрес тех, кто пытался бросить тень на плетень. «Мы сами разберемся в наших делах». «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте».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 Иль мало нас, иль от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте ж нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов». «Наш народ вечно будет благодарен своим предкам, которые, не щадя себя, созидали наше Отечество, отстаивали его интересы». К примеру, в итоге Второй мировой войны были уточнены границы Советского Союза. По решению Потсдамской конференции 17.07.02.08.1945 года, часть бывшей Восточной Пруссии передана СССР вместе с городом Кёнигсбергом. По советско-чехословацкому договору от 29.06.1945 года, Закарпатская Украина была воссоединена с УССР вместе с городом Ужгород. По мирному договору от 10.02.47 года с Финляндией область Печенга, Пицамо, возвращена СССР. По решению Каирской конференции от 01.12.43 года Советскому Союзу возвращены Южный Сахалин и Курильские острова. Все это отвечало национальным интересам нашего народа и его государства. Принципиально интересам нашего народа отвечают и добрые дружеские отношения с каждым из наших соседей, а также стабильная обстановка внутри государств соседей. И когда возникал вопрос о вводе наших войск на территорию, к примеру, Венгрии, Чехословакии или Афганистана, то речь шла не об оккупации или захвате их территорий и национальных богатств, как это представляла общественность и жёлтая пресса Запада. Цель была одна: помочь народу этой страны и его правительству стабилизировать обстановку. Ведь во всех этих случаях фактически шла речь не о демократии, хотя демагогии вокруг этого было предостаточно. На самом деле велась борьба за власть. В Венгрии и Чехословакии непосредственно эту борьбу организовывало Центральное разведывательное управление США, а в Афганистане первоначальные действия в этом отношении были со стороны администрации Пакистана, которая всегда мечтала об организации вассальной зависимости Афганистана от Пакистана а уже затем открыто подключились США. Пора вернуться к событиям в Афганистане. После вывода наших шести полков, главные усилия мы сосредоточили на развитии обозначившегося политического процесса, поскольку вывод значительной группировки боевых войск из состава 40-й армии был самым лучшим способом доказать мировой общественности наши принципиальные намерения в отношении Афганистана. В связи с этим все советские представительства в Афганистане, начиная от посольства, каждый по своей линии настоятельно предлагали всячески развить политический успех. При этом главное внимание обращалось на разрешение принципиальной задачи, то есть на выводе всех советских войск из Афганистана. На наш взгляд центральные московские органы начали шевелиться, хотя конкретных результатов мы не имели ни в 1986, ни в первой половине 1987 года. Что же касается действий руководства самого Афганистана, то его политика должна была с приходом на коренным образом измениться, как мы все и договаривались. Виктор Петрович Полиничко был в центре этого бурления. Как-то он приезжает ко мне и говорит, что, наконец, не только определились с принципами новой политики, ее основным содержанием, но и со сроками и методами действий. Ориентируя меня, он сказал, что новая политика охватит внутренний и внешний фактор и будет называться «политикой национального примирения». И ее суть состоит в следующем. Первое. С назначенного срока, предполагалось первых чисел января 1987 года, враждующие стороны немедленно прекращают ведение боевых действий, обстрелов и других враждебных выпадов по отношению друг к другу. Второе. От враждующих сторон должны быть выделены представительства с достаточными полномочиями, которые в определенное, по договоренности, время собираются в Кабуле или в любом другом городе Афганистана за круглым столом на равных. Третье. Эти представительства избирают Временное правительство. Четвертое. Временное правительство готовит, а затем проводит открытые всеобщие выборы президента страны. При этом существующее правительство Афганистана давало гарантию обеспечения безопасности работы Временного правительства и проведения выборов, подчеркивая при этом, что не будет возражать, если некоторые представители от оппозиции возьмут с собой необходимую личную охрану, о чем также можно будет договориться. Принципиальная суть политики национального примирения, несомненно, была приемлема для всех. Учитывая, что Наджибулла, уже будучи президентом Афганистана, это я забегаю вперед, на определенном этапе заявил, что он готов сложить себя полномочия президента, если это положительно скажется на примирении, то можно себе представить, как реально близки были к цели те, кто действительно думал о стабилизации обстановки. До нового 1987 года было проведено много различных подготовительных мероприятий, причем идеи проведения в жизнь политики национального примирения были охвачены буквально все слои населения, в том числе военные армии мвд и МГБ. к разъяснению существа этой политики подключились наши советские специалисты и весь личный состав сороковой армии. Все верили и надеялись, что наступит переломный этап, затянувшаяся война закончится, народ наконец облегченно вздохнет и начнется мирная жизнь. 3 января 1987 года принимается декларация о национальном примирении в Афганистане, в которой говорится, что с 15 января 1987 года политика национального примирения вступает в силу и что все без исключения обязаны ее выполнять. Документ гласит, прекращаются все виды боевых действий, запрещается введение огня из всех видов оружия, все войска возвращаются в пункты постоянной дислокации и приступают к учебе по программам мирного времени. В случае обнаружения вооруженного отряда мятежников, если достоверно подтверждается, что этот отряд никакой агрессивности не проявляет и опасности не представляет, огневые удары артиллерии и бомбоштурмовые штурмовые действия авиации по ним не применять. Основные усилия армии МВД и МГБ будут сосредоточены на охране важнейших объектов, прикрытии государственной границы и обеспечении проводки колонн с грузами по основным магистралям. Создается механизм притворения в жизнь политики национального примирения, чрезвычайные комиссии на всех уровнях – Кишлак, Волость, Уезд, Провинция, Столица. В Кабуле находилась вся афганская чрезвычайная комиссия, которая являлась высшим органом примирения. Кроме того, созывались джирги – собрания мира с широкими полномочиями. Они имели право перераспределять землю и воду, делить получаемую из Советского Союза гуманитарную помощь, распространять бесплатно товары и продукты питания, поступающие из Кабула. Фактически это были товары и продовольствия в основном тоже из СССР. Запрашивать различных специалистов, медицинскую помощь и лекарства. Но чаще всего Джирга занималась умиротворением враждующих кланов и племен. Кстати, им же предоставлялось право проводить амнистию. В том случае, если осужденные давали гарантии о прекращении антинародной деятельности. Призывать в армию, назначать народных судей. Священнослужители, то есть муллы, брались на государственное содержание, им выделяли небольшие хорошие дома. Там, где результаты политики национального примирения были реальными, то соответствующий уезд или даже провинция объявлялись зоной мира, и они получали от правительства большие материальные льготы. Во многих провинциях, в уездах и властях Руководителями назначались, избирались местные беспартийные авторитеты. Это укрепляло власть, сюда съезжались афганцы различных убеждений. Особо ярким примером зоны мира был Герат. Проведение в жизнь политики национального примирения поставило оппозицию в сложное положение. И хотя эта политика не нашла в ее рядах поддержки, а наоборот, после шока и мощного давления своих хозяев, в первую очередь США и Пакистана, она перешла к более жестким шагам, Все-таки ростки мирной жизни пробивались, появлялись зоны мира, которые в связи с прекращением боев находились на льготном обеспечении правительства. Конечно, политика национального примирения имела бы еще больше результаты даже в условиях непрекращающихся действий непримиримой оппозиции, если бы все партийные и государственные деятели выкладывались бы так, как это делал Наджибула, министр племен и народности Лаек, министр внутренних дел Гулябзой, министр энергетики Пактин. И все же оппозиции стало ясно, что может прийти конец и ей, а значит надо немедленно выступить с альтернативой. В связи с этим опять был поднят на щит вопрос, который обсуждался еще с 1980 года, но потом заглох, о создании афганского альтернативного правительства, которое войдут только оппозиция и ее сторонники. Если в начале 80-х годов речь шла о создании правительства в изгнании, то теперь было решено сделать это на территории Афганистана, то есть не в изгнании, а у себя дома. Это могло прозвучать. К тому же оппозиция рассчитывала, что оно будет признано ООН и войдет в ОСЕ в качестве равноправного члена. А также это правительство будет представлено во всех основных международных органах. Разумеется, все это требовало дополнительных материальных и финансовых затрат. Но игра стоит свеч и финансовых затрат. И США, как и другие союзники по афганской проблеме, начали подталкивать Альянс Семи к активным действиям, поощряя одновременно их в финансовом плане. Возник вопрос о месте размещения такого правительства. Конечно, желательно было расположить новую столицу в таком месте, куда можно было бы в любой момент дотянуться союзникам с целью оказания помощи. Такими городами могли быть Джалалабад, Хост и Кандагар. С давних времен в Джелалабаде находилась резиденция короля, поэтому этот город считался второй столицей страны. Однако рассчитывать на Джалалабад было опасно, так как здесь стояла значительная группировка правительственных войск. Да и близко располагался Кабул, откуда могли быстро подойти необходимые резервы. Поэтому, если даже советские войска и уйдут, закрепиться здесь оппозиции будет очень сложно, что, кстати, в последующем и подтвердилось. Когда сороковая армия полностью оставила Афганистан, оппозиция, сосредоточив у границы крупные силы, с помощью и при непосредственной поддержке пакистанских войск провела генеральное наступление с целью захвата Джалалабада. Однако ее многомесячные бои с правительственными войсками закончились полным провалом планов оппозиции, а вместе с ней и планов США и Пакистана. Сосредоточить основные усилия на Кандагаре было тоже рискованно. Во-первых, он расположен все-таки на значительном удалении от центра страны. Во-вторых, там менее зависимые от Пакистана племена. И в-третьих, что самое главное, в течение лета 1987 года, после проведенной здесь многомесячной операции, обстановка основательно изменилась в пользу кабульского правительства. Таким образом оставался только хост. Он, правда, значительно меньше по размерам и по количеству населения, но расположен во всех отношениях очень выгодно. Вблизи границы, блокирован со всех сторон на десятки и сотни километров враждебными Кабулу племенами, имеет вполне приличный аэродром, а гарнизон небольшой, и местные правители еле-еле держатся, так как находятся на голодном пайке. Продовольствие, боеприпасы, горючее и другие запасы здесь всегда на исходе, а их доставка производится только по воздуху и в ночное время. Окончательно решив сделать ставку на хост, оппозиция начала форсированную подготовку к действиям. Сооружения базы Джавара были разрушены, однако расположение ее в отношении местности было очень удачное. К тому же из разрушенного кое-что использовать было можно. Поэтому оппозиция решила восстановить базу. Кстати, этим шагом они решали и военно-политическую задачу. В своей пропаганде могли сводить к нулю победы, одержанные правительственными войсками весной 1986 года. Получив от нашей разведки достоверные данные о замыслах оппозиции, мы поняли, что возникшая в связи с ними проблема сливается с другой нашей проблемой – капитальным завозом в хост всех видов запасов. Предварительный расчет показывал, что доставить необходимо около 25 тысяч тонн грузов. Поскольку аэродром тяжелые самолеты не принимал, небольшими транспортными самолетами эти грузы пришлось бы возить более двух лет. Тем более, что в Хост можно было летать только ночью. Напрашивался один вывод – проводить колонну. При этом могло быть два варианта. Первый – Кабул, Парчинарский выступ, Хост. Второй – Кабул, Гордез, Хост. По первому варианту мы уже ходили войсками в феврале-марте-апреле 1986 года и имеем тяжелый опыт. А если теперь проводка начнется в ноябре, когда здесь уже пойдет дождь со снегом, то такой поход сам по себе уже будет не из легких, а ведь еще на каждом шагу банды мятежников. Второй вариант более приемлем. Предварительно все имущество и колонны сосредоточить в Гордезе, а затем сделать бросок на Хост. Это всего около 70 километров. Правда, тут могли возникнуть серьезные препятствия. Главное из них – непримиримая позиция племен, проживающих от Гардеза до Хоста. В первую очередь, это наиболее многочисленное и агрессивное племя Джадран во главе с Джалалуддином, основным полевым командиром всего этого района. Фактически все племена подчинялись ему. Первоначально мы надеялись уговорить Джалалуддина, и через него племя Джадран, если оно согласится – то остальные последуют его примеру. Пойти на компромисс. Они открывают дорогу, а мы беспрепятственно завозим все необходимое в хост и в знак благодарности снабжаем племена вдоль дороги, прежде всего, естественно, племя Джадран, всем необходимым для жизни и быта. Затем, в зависимости от договоренности, дорога будет открыта и станет охраняться племенем Джадран совместно с правительственными войсками или только последними. Либо племя Джадран закроет дорогу снова до следующей договоренности. Как и в других случаях, мы уже в сентябре стали искать через разведчиков контакты с Джалалуддином. Одновременно приступили к подготовке операции с привлечением значительного количества сил армии Афганистана и советских войск. Непосредственное руководство операции было возложено на командующего 40-й армии генерал лейтенанта Б. В. Громова и министра обороны ДРА генерал-полковника Шах Наваза Таная. Операция получила название «Магистраль». Учитывая исключительное значение операции в политическом отношении, мы все детально разобрались над джибулой. Было решено, что мы предпримем все необходимые меры к тому, чтобы договориться с племенами и в первую очередь с племенем Джадран и лично с их предводителем Джалалуддином о мирном разрешении проблемы. Кровь никому не нужна и никто не намерен посягнуть на свободу племен. Но если вдруг этот вариант не получится, то мы начнем проводить боевую операцию по деблокированию дороги на Хост и самого города Хост. При этом учитывался один важный фактор: в ноябре в Кабуле планировалось провести Лоеджиргу, который обсудит политику национального примирения, утвердит программу дальнейшего государственного строительства и изберет президента республики. Фактически сроки операции и Лоеджирги совпадали. Но возникали ножницы. С одной стороны, проводится политика национального примирения, необходимость ее будет подтверждена на лои Джирги, а с другой – ведутся широкомасштабные боевые действия вдоль магистрали Гардесс-Хост. Чтобы избежать политических теней, решено было идти по следующей схеме. До начала открытия Джирги и начала боевых действий попытаться договориться с Джелалуддином о мирном исходе проводки колонн. В случае же непримиримой его позиции – начать проведение операции «Магистраль». И проводить ее в два этапа. Первый – до Джирги, по захвату перевала Саты Кандав, что в 15 километрах юго-восточнее Гордеза. Затем сделаем паузу в 2-3 недели, в ходе которой Лоя Джирга призовет племена этого района пойти по мирному пути и пропустить колонну машин в хост. Тем более, что одновременно предполагается гуманитарная помощь этим племенам. Если эти призывы не достигнут цели, будем проводить операцию до победного конца. Но и на второй этап операции тоже должна дать санкцию Лоя-Джирга. Это в политическом отношении было очень важно. Конечно, такая схема несколько затягивала операцию, но другого выхода не было. Политические мотивы требовали этого. Важно, чтобы Лоя-Джирга могла себя продемонстрировать как миролюбивый стабилизационный орган. Кроме того, на мой взгляд, даже неискушенному должно стать ясным, что в случае нашего захвата перевала Сатыкандаф исход операции будет уже предрешен. Перевал доминировал над всей местностью до Хоста включительно. В назначенное время, 23 ноября 1987 года, начался первый этап операции. Когда перевал Сатакандав был захвачен, я прилетел в район боевых действий и из Гардеза отправился на передний край. По пути я заехал на объединенный командный пункт и посетил генералов Громова и Тони. Они дали мне подробную справку, что уже сделано и что еще предстоит сделать». Детально изложили все по карте и объявили план их дальнейших действий. Перевал расположен на высоте приблизительно 2800 метров здесь как бы сталкивались массивы гор с востока логарикагар с запада гумбар хулигар. Преодолев высшую отметку наши бтры пошли легко так как дорога стала спускаться вниз слева возвышались отвесные скалы справа обрыв и вдруг справа у дороги увидели хорошую смотровую площадку мы остановились доехать да дальше было нельзя поскольку местность обстреливалась. С площадки открывалась чудесная панорама. Горы причудливых форм, местами хвойный, хоть и не густой, но лес. На вершине лежал снег. Дорога, извиваясь, бежала вниз, и видно ее было километров на 10-12. Кое-где к ней прижимались небольшие кишлаки, однако без признаков жизни. Я спросил у наших товарищей, а что с населением? Мне ответили, что Джалалуддин приказал всем уйти в горы. «Пожалуй, в этих условиях это правильно» не будет напрасных жертв. Мне было ясно, что стоит подать команду и войска покатятся вниз к хосту, но пока все стояло. С конца ноября в Кабуле начала заседать Лоя Джирга. Надо отметить, что этот шаг с паузой в операции имел для Наджибулы большое значение, он лично выглядел Наджирге как истинный и мудрый миротворец». Лоя Джирга в первые же дни своей работы делегировала министра по делам племен и народностей Лаека в Гордес с целью провести переговоры с племенами и избежать кровопролития, чем он и занимался. Однако безуспешно операцию пришлось продолжить, теперь уже с учетом решений Лоя Джирги, которая отдала распоряжение афганской армии деблокировать хост и провести туда колонны с продовольствием и другим имуществом для спасения населения от голода. Естественно, операция проводилась совместно с советскими войсками. Подробно эта операция изложена у Б. Громова в книге «Ограниченный контингент». Однако я хочу отметить, что эта операция по своим масштабам, размаху, участвующим силам и особенно по военно-политическим результатам относится к числу наиболее крупных и знаменательных операций. Накануне нового, 1988 года, в Хост пришла первая колонна с продовольствием, а 19 января из Хоста в Гордес вернулась колонна, которая отвезла туда последнюю тысячу тонн груза. На следующий день мы начали снимать войска с блока дороги. Мятежники вслед за нами тут же выставляли свои посты и закрывали дорогу вновь. Теперь мы уже верили, что вопрос о выводе наших войск из Афганистана приобрел материальное выражение. До нас доходили слухи, что идут консультации между государствами, что по этому поводу готовится соглашение с различными приложениями, что к этой проблеме будут подключаться и органы ООН. В начале 1988 года у нас в рабочем порядке фактически были согласованы все вопросы по выводу. В принципе, вся группировка 40-й армии делилась ориентировочно на две равные части, каждая из них составляла около 50 тысяч личного состава. В начале апреля 1988 года министр обороны СССР генерал армии Язов прислал директиву, в которой определялись все вопросы, связанные с организацией и обеспечением вывода войск. В том числе указывалось, что все войска выводятся за 9 месяцев. Первый этап вывода – с 15 мая по 15 августа 1988 года. Второй – с 15 ноября 1988 года по 15 февраля 1989 года. То есть на каждый из этапов давалось по три месяца, и на перерыв между ними – еще три месяца. Практика же показала, что мы способны были решить эту задачу и в более сжатые сроки. Но надо было время, чтобы власть и народ в целом могли адаптироваться в условиях, когда советские войска ушли. Решение о выводе войск не принималось просто так, арифметически. Учитывалась военно-политическая обстановка в стране в целом и в каждой провинции отдельно. Особенно важно было представить, где конкретно противник предпримет после ухода советских войск свои первые удары с целью захвата соответствующих городов. Эти удары надо было во что бы то ни стало парировать силами правительственных войск, а кое-где, если эти города не имеют большого значения для страны, можно было бы и закрыть глаза на то, что там происходит. Другого решения не могло быть. Направления, представляющие особую значимость, например, Джалалабад, Кандагар, заблаговременно, то есть до вывода советских войск, максимально усиливались. Туда перебрасывались дополнительно армейские части правительственных войск. Боевая авиация направлялась пополнение для доукомплектования частей гарнизонов. Увеличивались не менее чем на три месяца материальные запасы. Подавались боевая техника и вооружение, особенно БТР, БМП, артиллерия. Шла большая организаторская работа, и мы выкладывались максимально, не зная покоя ни днем, ни ночью. Строилась оборона, проводились тренировки. На первом этапе наши войска были выведены на востоке страны из Асадабада, Джалалабада, Гардеза и Газни. На юге из Кандагара и Лашкаргаха. На севере и северо-востоке из Файзабада и Кундуза. В первый день выхода войск из своих гарнизонов я был в Джалалабаде. Там располагались 66-я отдельная мотострелковая бригада и первая бригада специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба. Кроме того, здесь же на аэродроме располагался и небольшой авиационный гарнизон. Он включал в себя не только самолеты и вертолеты, перелет которых был спланирован отдельно, но и значительную часть наземного эшелона, куда входили различные подразделения обслуживания. Все они, конечно, шли с общей колонной под прикрытием боевых частей. Все, что было в Джалалабаде, естественно, соседству с Садабади переходила в Кабул и располагалась там в специально отведенном районе, неподалеку от Кабульского аэродрома. Имелось в виду, что с утра 16 мая часть войск Кабульского гарнизона и все те, кто подошел 15 мая в Кабул, тронутся на Термес. Набиралось несколько тысяч. А поскольку все машины шли в колонне по одной дороге, то выход войск из Кабула занял около пяти часов. Вообще, церемония вывода наших войск приобрела не просто торжественный, а величественный характер – В Джалалабаде, в военных городках, только население собралось более 15 тысяч человек. Были здесь и военные, и местные авторитеты, и местные власти. Проводились митинги. Теплые речи с обеих сторон. Мы клялись, что в беде Афганистан не оставим. А афганцы клялись, что будут дружбе вечно верны и с помощью Советского Союза укрепят демократические свободы. К сожалению, ни того, ни другого не получилось. При Ельцине мы Афганистан бросили на произвол судьбы. А демократией стали заниматься фундаменталисты. С помощью талибов они вообще разрушили страну. А в Кабуле творилось что-то необыкновенное. Далеко не в каждый праздник на улицах города было так много разряженной публики. При выходе из города воинов Советского Союза провожали лично президент Наджибулла, все политбюро ЦК НДПА, все правительство, многие общественные организации. Около 100 тысяч жителей пришли, чтобы в торжественной обстановке проводить советские войска. А по самому городу во время движения войск возникали импровизированные митинги. Повсюду море цветов. Кругом лозунги на русском и афганском языках, флаги и флажки, музыка, разодетый народ. Я вспомнил города и народ в дни праздников. Да, хоть многие из нас и разные веры, но породнились с афганцами капитально. И дружба наша скреплена кровью. И какие бы испытания наши народы не прошли в последующем, эта дружба не будет забыта никогда. Хотя, забегая вперед, могу сказать, что лидеры наших стран менялись. И чем дальше, тем хуже. Что, конечно, бросало тень на наши народы. На выходе из города была найдена удобная площадка, где можно было построить огромную трибуну-шатер для руководства страны, разместить большой оркестр и несколько тысяч горожан. В назначенное время приехал Наджибулла. Он выступал в свойственной ему манере, страстно и ярко, часто не дожидаясь полного перевода своих слов. Говорил о том, почему советские войска пришли в Афганистан что у них не было других целей, кроме примирения афганцев, которые затеяли борьбу за власть, а для СССР не безразлично, что творится у его соседей. Что только по неоднократной и настоятельной просьбе Советский Союз согласился вести свои войска, но при условии, что он не будет вести боевых действий в Афганистане. И афганский народ благодарен Советскому Союзу за то, что он откликнулся на эти просьбы. Однако оппозиция спровоцировала боевые действия, в результате чего погибло много афганцев и русских. А этого могло и не быть, если бы мира хотели США, Пакистан и оппозиция «Альянс 7». Именно на их совести сотни тысяч погибших людей и миллионы беженцев, которые скитаются сегодня по земле и не могут вернуться к своему очагу. Политика национального примирения внесла коренные изменения в нашу позицию. «Мы за мир на любых условиях, и в первую очередь с проведением всеобщих открытых выборов под наблюдением ООН», — говорил Наджибулла. «Сейчас советские войска уходят». Кое-кто старался обвинить их в дестабилизации обстановки. Сегодня советский солдат уходит к себе домой. Ему ничего от Афганистана и афганского народа не нужно. Он сделал все, чтобы помирить нас. И не он виноват, что не все получилось. Теперь он будет смотреть из Советского Союза, как мы это делаем сами во имя народа. Мы, мусульмане. Конец цитаты. В таком духе Наджибулла выступал минут 40 с переводом. Речь его прерывалась аплодисментами. Затем была дана команда на движение, а колонны уже растянулись на несколько километров по всему городу. Первой пошла колонна первой бригады спецназа полковника Старикова. Я прекрасно знал его солдат и офицеров в бою, уставшие, даже изнеможенные, всегда настороженные. Гимнастерка мокрая, по лицу бегут ручейки пота с грязью. Как правило, все в пыли и, конечно, не бритые. Таким я их видел во время боя, а сейчас на батареях сидели красавцы, бойцы, молодцы, чистые, румяные, все улыбаются. Одежда выглажена, белоснежные подворотнички. У всех на груди награды, залюбуешься. Все без исключения машины, боевые или транспортные, были в цветах. Вообще прощание с советскими солдатами было трогательным, а с такими героями тем более. Я искоса поглядывал на Наджибулу. Он, как и другие, постоянно помахивал рукой и говорил «Какие солдаты! Какие солдаты!». Явно было видно, что он переживал. Это заметил и Юлий Михайлович Воронцов, наш посол. Яркими свидетельствами, которые характеризовали вывод наших войск из Афганистана, стали выступления Наджибулы в июне в ООН и донесения советского посла в Афганистане и руководителя оперативной группы Минобороны СССР в Афганистане по этому поводу. Президент Наджибула, в частности, заявил, «Гибкость теперешнего руководства Афганистана включает также его решение отказаться от монополии на власть» введение парламента на основе партийного соперничества и представление всех политических, социальных и экономических прав и привилегий тем, кто возвращается. Предпринимаемые меры могли бы привести к положительному сдвигу в деле урегулирования афганской проблемы мирным путем, однако противоположная сторона, Пакистан и США, продолжала откровенно нарушать Женевские соглашения. Вооруженная оппозиция, пользуясь поддержкой своих покровителей, пошла на обострение ситуации в стране, После сокращения численности советских войск в Афганистане и отвода некоторых афганских воинских частей от границы с Пакистаном, она создала там свои базы. Конкретные факты нарушения Пакистаном Женевских соглашений за несколько месяцев были изложены в многочисленных нотах МИДа Республики Афганистан, представленных в Миссион в Кабуле. Основными нарушениями являлись оказание Пакистаном помощи афганской оппозиции в подготовке мятежников в учебных центрах и лагерях их формирование и снаряжение, а иногда и прямое участие пакистанских военнослужащих в переброске вооружений и боеприпасов на территорию Афганистана. После завершения первого этапа вывода ОКСВ резко увеличилось количество перебрасываемых в Афганистан караванов с военными грузами. Только в сентябре-октябре на его территорию прибыли 172 крупных каравана с оружием, предназначенным для активизации боевых действий против государственной власти. Характерно, что переброски караванов и отрядов мятежников осуществлялись с разрешения пакистанских властей, которые выдавали специальные пропуска на автотранспорт и утверждали списки личного состава, направляющихся в Афганистан. Для пополнения запасов стрелкового оружия и боеприпасов оппозиция переправляла в Пакистан захваченную у афганских частей тяжелое вооружение, где его обменивало или продавало пакистанским властям. По данным советских спецслужб, неоднократно отмечалась переброска мятежников оружия и боеприпасов к афганской границе на автомашинах вооруженных сил Пакистана. Так, в конце сентября пакистанские вооруженные силы доставили в район Парачинар из Пешавара около 4000 реактивных снарядов, которые впоследствии были переброшены в провинции Кабул, Лагар, Пактия. После подписания Женевских соглашений, руководство оппозиции при помощи властей Исламабада взяло курс на всяческое воспрепятствование процессу возвращения афганских беженцев на родину, привлекая для этого пограничников отряды малейшей и мятежников. Особенно частыми были случаи насильственных действий по отношению к беженцам в районах пограничных пунктов Ланди, Котал, Тери, Мангал и Чаман. Кроме того, в лагерях беженцев в Пакистане сведомо и при участии властей Исламабада была развернута активная пропагандистская деятельность по пресечению переселенческих настроений, вплоть до запугивания и публичных расправ. Поэтому, несмотря на усилия Афганистана по приему беженцев, развертывание сети палаточных городков, подготовка гостиниц, организация медицинского обслуживания и питания, выделение крупных финансовых средств, в основном за счет безвозмездной помощи СССР, Количество семей, возвращающихся из Пакистана, практически не увеличилось. При этом необходимо отметить, что около 80% беженцев вернулись в Афганистан, минуя пограничные пункты. Прямым нарушением женевских договоренностей являлось также предоставление Пакистаном средств массовой информации для выступления ведущих лидеров оппозиции. В Пешаваре, Исламабаде и Кветте неоднократно организовывались крупные пресс-конференции и митинги с участием зарубежных журналистов. При штаб-квартирах мятежников продолжали действовать издательства, выпускающие агитационно-пропагандистскую литературу, которая впоследствии перебрасывалась в Афганистан. Не прекратилась засылка на его территорию иностранных советников и специалистов для оказания помощи вооруженным отрядам мятежников. Например, отмечалось, что в провинциях Бамиан, Вардак, Урузган и Газни активно действовали арабские советники, в провинциях Кунар – Нангархар, Пактия и Пактика – пакистанские военные специалисты. Наиболее весомую материальную, финансовую и советническую помощь мятежникам на территории Пакистана в это время оказывали Саудовская Аравия и США. Материальная и финансовая помощь США предоставлялась не только ИПА, Хикматьяр, но и другим партиям, входящим в «семерку». Подтверждением этому может служить тот факт, что во время нахождения делегации оппозиции в Вашингтоне 6-10 ноября 1988 года, президент США Буш заверил их, что Альянс Семи может полагаться на новую администрацию США даже больше, чем на Рейгана. Американские спецслужбы, обосновавшиеся в Пакистане, перешли к организации непосредственного руководства вооруженной оппозицией, для чего в Пешаваре было создано специальное представительство по связям с движением афганского сопротивления во главе с помощником посла США в Асламабаде Эдмонтом МакВильямсом бывшим первым секретарем посольства США в Кабуле, с которым лично знаком, скажу откровенно, довольно неприятная фигура. По докладам представителей советской военной разведки, появление специальных групп, возглавляемых эмиссарами этого представительства, в сентябре-октябре 1988 года было отмечено в провинциях Бадахшан, Парван, Каписа, Тахар, Кандагар, Гельмент. В то же время со стороны Пакистана стали выдвигаться претензии к Советскому Союзу, который необоснованно обвинялся в наращивании группировки своих войск в Афганистане, переброске туда дополнительного числа боевых самолетов, а также поставке советских ракет, предназначенных якобы для нанесения ударов по пакистанской территории. Это, конечно, было домыслами пакистанских властей, ведь за все годы войны советская авиация специально никогда не бомбила объекты оппозиции, кроме тех, кто был у границы и двигался в Афганистан, расположенный в Пакистане. Хотя афганцы настойчиво подталкивали к этому командование КСВ. Но такие заявления были нужны Зияульхаку Хаку для оправдания нарушений Пакистаном Женевских соглашений.